От неожиданности мы так и подпрыгнули, а Верн вскрикнул. Как выяснилось позже, ему показалось, что этот труп так заорал. Мы, еле дыша от страха, подняли глаза. У дальнего края заболоченного участка, там, где лесополоса скрывала от нас проселочную дорогу, стояли туз Мэрил и Чамберс Глазное Яблоко. От нас их отделяла лишь плотная дождевая пелена, за которой четко просматривались их красные нейлоновые куртки. Из тех, что можно купить в любой студенческой лавке По предъявлении билета учащегося А выступающим за университетские команды Их выдают бесплатно Так это младший мой братишка Присвистнул глазное яблоко Ах ты гаденыш, сукин сын Крис, разинув рот, уставился на брата Его насквозь мокрая, грязная рубаха Все еще была обвязана вокруг пояса А на голых плечах резко выделялись темно-зеленые от дождя лямки рюкзака. «Ты, речь лучше сюда не лезь!» — сказал он чуть дрожащим голосом. «Он наш! Это мы его нашли!» «Вы, черта с два! Нашли его мы! Мы же сообщим о нем в полицию!» — заорал глазное яблоко. «Ничего не выйдет!» — сказал я, чувствуя, как закипаю от ярости. «Если бы мы только могли предположить, что так все обернется, что они явятся сюда на автомобилях!» Именно это почему-то и разозлило меня больше всего. Они приехали в комфорте, на машинах, тогда как мы... Ну нет, им не удастся воспользоваться, как всегда, так называемым правом старшего. После всего, что с нами было, нет, не выйдет. «Нас здесь четверо, глазное яблоко!» Продолжил я с угрозой. «Только попробуйте!» «И попробуй малыш, попробуем!» С усмешкой ответил тот. Ветви у него за спиной зашевелились, и на поляне появились, ругая и отплевываясь от заливающее лицо воды, Чарли Хоган и брат верно белли Внутри у меня все похолодело, когда вслед за этими двумя из-за кустов вылезли Джек Маджетт, Волос Амбракович и Вэнс Дежарден. «А вот и мы!» ухмыльнул Сатус. «Так что вы, ребятишки, давайте-ка!» «Верн!» — заорал вдруг Билли Тессио, багровее и сжимая пудовые кулачища. «Ах ты, священок! Так ты подслушивал, да?» Верн затрясся а Чарли Хоган ласково проговорил. «Ну что, змеёныш, игрался Сейчас узнаешь, как шпионить подглядывать. Сейчас твой братец тебе покажет, как совать нос в чужие дела, а я ещё добавлю!» «Да ну!» — внезапно выступил Тедди. Глаза его за толстыми стеклами очков сверкнули в безумной ярости. «Вот только троньте его или кого-нибудь из нас! Ну же, рискните! Вы ж такие взрослые, сильные! Попробуйте, давайте!» Билли и Чарли уговаривать не пришлось. С угрожающим видом они вместе двинулись вперед. Верн задрожал еще сильнее, однако с места не сдвинулся. Бок о бок с ним стояли его друзья, с которыми он столько вынес, которые добирались сюда с ним вместе отнюдь не на автомобилях. Внезапно Туз положил ладони на плечи Чарли и Билли, осаживая их. «А теперь послушайте меня», — спокойно сказал он, обращаясь к нам, словно учитель к непонятливым ученикам. У «Нас больше, чем вас. К тому же мы гораздо сильнее. Мы даем вам шанс исчезнуть отсюда, куда не наше дело». Чтоб через минут у вас тут не было усвоили братец Криса хохотнул а волос он похлопал туза по плечу одобряя его великодушие тем временем туз продолжал с улыбкой удава вздумавшего побеседовать с кроликом прежде чем сожрать его на ужин давайте сваливайте отсюда а его мы заберем с собой вздумать упираться на деревом жопу а его так или иначе заберем к чему вам лишние неприятности мальцы кроме того — добавил он с видом человека, пытающегося лишь восстановить справедливость. — Ведь это Билли и Чарли его нашли, поэтому все почести по праву должны достаться им. — Да они перетрусили, как зайцы! — оборвал его теди Верн все нам рассказал! Они себя не помнили от страха! Он состроил гримасу ужаса, пародируя Чарли Хогана. Было очень похоже. «Господи, Билли, что же теперь делать? О, боже, Билли, лучше бы мы вообще не угоняли эту тачку! Какой кошмар, Билли, какой кошмар! Взгляни-ка, Билли, я, кажется, описался!» Этого Чарли терпеть уже не мог. Физиономия его перекосилась, однако что-то все же удержало его от того, чтобы немедленно растерзать Тедди. Я скосил глаза на Рея Брауэра. Тот лежал, все так же уставясь таинственным, нормальным глазом затянутое тучами небо, как будто происходящее вокруг его совершенно не касалось. Гром продолжал погромыхивать, но ливень стал уже стихать. «А ты, Горди, что скажешь?» — обратился ко мне Туз, придерживая Чарли за локоть и при этом напоминая опытного дрессировщика, сдерживающего разъяренного тигра. «Есть же в тебе что-то от брата, а он был вполне разумным парнем. Скажи своим дружкам, чтобы отвалили». «Четырехглазый оскорбил Чарли, поэтому тот должен ему ответить, но только так слегка, ну а потом мы разойдемся по-хорошему. Договорились?» Напрасно он упомянул о Денни. «До этого я был готов поторговаться с ним, сказать Тузу, что, как тому и без меня известно, белли и Чарли струсили и сами отказались от своего права первооткрывателей». Верн это слышал собственными ушами. А значит, ни они, ни тем более их дружки, не обладают в отношении тела никакими преимуществами. Вывод. Тело Рэя Браура по праву наше. Мы выстрадали это право на мосту через Касл Ривер, когда нас с Верном едва не сшибло поездом. На свалке, где мы схлестнулись с Майло Прессманом и его идиотом суперпсом Чоппером. В пруду, где нас чуть не сожрали пиявки. Да и вообще... Короче говоря, я собирался урезонить его, чтобы всё было по-честному. Шансов, конечно, было мало, но, может, в чём-то он со мной согласился бы. Однако он не к селу, к городу приплёл сюда Денниса, и вместо увещеваний у меня, помимо моей воли, вырвался мой собственный смертный приговор. «Пошёл-ка ты к такой-то матушке! Дешёвка! Раздолбай, грёбаный!» Нижняя челюсть у туза отвисла, образуя идеальной формы овал. Услыхать такое? И от кого? Ему, наверное, в жизни не доводилось. Все прочие представители обеих враждебных сторон также уставились на меня, ушам своим не веря. Из оцепенения нас вывел Тедди радостным воплем. «Вот это да! Молодец, Гордик! Круто ты его!» Я и сам не мог поверить, что такое ляпнул. Словно в кульминационный момент пьесы пьяный актёр сморозил со сцены такое, что не лезло ни в какие ворота. Мы не знали оскорбления страшнее, чем дешёвка, даже если оставить в стороне упоминание о матушке. Краем глаза я заметил, как Крис, сбросив с плеча рюкзак, лихорадочно принялся рыться в его недрах. Но для чего, я в тот момент ещё не понял. «Славно, славно», — оправился от потрясения туз. «Ну что ж, парни, приступим. Кроме ла шанса никого не трогать. Им же я сам займусь. Руки ему переломаю. Гадине!» Я похолодел. Не так, как тогда, на мосту. Но это, наверное, потому что страха уже почти не осталось. До меня как-то сразу дошло, что он не шутит. Он действительно собирается переломать мне руки. Много лет прошло с тех пор но и теперь у меня нет ни малейшего сомнения в том, что именно так он и намеревался поступить. Они медленно приближались сквозь дождевую пелену. Джеки Маджет вытащил из кармана ножик в икидуху и нажал на кнопку. Шестидюймовое лезвие сверкнуло под слабыми лучами уже начавшего пробиваться сквозь тучи солнца. Верн стейди по обе стороны от меня храбро приняли боевую стойку, при этом на лице у Верна отразилось мужество отчаяния. Тедди же не унывал нисколько. Парни приближались, выстроившись в линию, шлепая армейскими ботинками по размытой дождем земле. Тело Рея Браура лежало у наших ног, словно огромной ценности трофей, который мы решили защищать до последнего. Я приготовился ударить первым, когда в руке у Криса тускло блеснула вороненная сталь. «Боже, что за звук!» До сих пор он сладостной мелодией звучит у меня в ушах. Чарли Хоган высоко подпрыгнул на месте. Туз Мэрил мгновенно перевел взгляд с меня на Криса, при этом челюсть у него снова отвалилась. Глазное яблоко выглядело так, словно его пыльным мешком ударили. Тем не менее очнулся он первым. «Эй, Крис, это же отцовская пушка, да он тебе руки-ноги повыдергивает!» «Тебя ждет кое-что похлеще!» С угрозой проговорил смертельно побледневший Крис. Глаза его пылали. Горди прав. Вы не что иное, как дешевки. Грязные, вонючие дешевки. Если бы Чарли и Билли, обнаружив мальчишку, не наложили в штаны, разве бы мы отправились за ним черт знает куда? Эти два засранца струсили и выложили все Тузу Мэрилу, чтобы тот принял за них решение. Крис сорвался на крик. «Вы не получите его, поняли? После всего, что было, не получите! Это я вам говорю, вам ясно?» «Послушай, опусти-ка пушку, пока не отстрелил от себя что-нибудь», — принялся уговаривать его туз. Самообладание быстро возвращалось к нему, и он со своей обычной ухмылочкой стал снова приближаться. «Дай-ка быстренько сюда, Вонючка, не то я заставлю тебя сожрать!» «Ей-богу, туз, еще один шаг, и я тебя пришью!» Тогда ты сядешь, дорогой мой пропел Туз Все с той же ухмылочкой Дружки его наблюдали за ним с каким-то Благоговейным ужасом Точно так же мы с Тедди и Верном Смотрели на Криса Конечно же Туз Мэрил Бандит и хулиган, от которого на ушах Стояла вся округа Не мог предположить ни на секунду Что двенадцатилетний мальчишка Способен в него выстрелить Полагаю, он ошибался Вряд ли Крис просто так позволил бы ему отнять у него отцовский пистолет. В тот миг я был уверен, что вот-вот грянет беда, и такая, какой я еще не знал. Может, и до убийства дойдет. И все это из-за премии, назначенной тому, кто найдет мальчишку, которого давным-давно и в живых-то уже нет. Мягко, словно жалеет уза, Крис произнес... «Ну, выбирай, что тебе отстрелить. Руку или ногу? Мне все равно. Давай, выбирай ты!» Вот это-то и остановило ту Мэрилла.